Дело-то все в том, что в Испании нашей, которая была и остается страной лицемерной, погрязшей в тени условностей и внешних приличий, бесконечно озабоченной тем, что люди скажут, мужья и отцы до такой степени оберегают честь и дочерей, что держат их в заперти, и от того невиннейшие в сущности досуги к мессе сходить или выпить воды из целебного источника – дают счастливую возможность завести интрижку, затеять любовное приключение и прочее в том же роде. Дабы приблизить миг желанной встречи скорой, я отведу глаза ревнивому папаше. Дабы не вызнал он заветной тайны нашей, пожалуюсь, что, мол, страдаю от запора. Надеюсь, что сумел объяснить, каким пламенем рыцарства, какой жаждой подвигов, Объята была юная моя душа, покуда следовал я за каретой прекрасной Анхелики к этому в высшей степени примечательному месту, жалея о том лишь, что по малолетству лишён возможности носить на боку и пускать в дело меч, дабы рубить головы возможных соперников. О, даже в самых смелых мечтах не мог я предположить, что возможность сия мне со временем предоставится» что все сбудется в точности так, как мерещилось мне в чаду отроческого воображения. Но когда пришел час пролить кровь за Анхелику да Алькисар, и я сделал это, мы с ней были уже не дети, и убивал я не понорошку. Черт возьми, и вечно я перескакиваю с пятого на десятое, забегаю вперед, теряя нить своего повествования — Вернемся к нему и вспомним главное. Восторг от лицезрения возлюбленной заставил меня совершить некую оплошность, которая чуть погодя обошлась мне дорого. С того дня, как посетил нас дон Висента де ля Круз с сыновьями, стал я замечать, что вокруг нашего дома мельтешат подозрительные личности. «Да нет, ничего особенного!» Просто эти двое трое прежде не появлялись на улице Таледа и не захаживали в таверную турка. Казалось бы, ну так что с того, поблизости на Кавабаха и на других соседних улицах всегда толкалось множество пришлого и заезжего народа. Однако в то утро увидел я такое, что если бы недолгожданное появление Анхелики заставило бы меня призадуматься, и о чем некоторое время спустя появилась у меня отличная возможность поразмыслить без помех, сообразить, как же занесло меня в то зловещее место, где я оказался, и не по своей воле. Проще говоря, воротившись с мессы, я остался у дверей таверны, а капитан двинулся дальше, на улицу Коррерс, где помещался почтамт. И в тот миг, когда Аллатристо уже отошел довольно далеко вверх по улице Толедо, двое незнакомцев, до этого с невинным видом прогуливавшихся меж фруктовых лотков, перекинулись в полголоса несколькими словами, а затем один тронулся за капитаном следом, держась от него на известном отдалении. Я наблюдал за ними, размышляя, случайность это или слежка, но появление Анхелики... Начисто вымело у меня из головы все посторонние мысли. А напрасно. Ибо возможно ли было не почуять недоброе при виде этих усищ от уха до уха, этих низко нахлобученных шляп, этих плащей, приподнятых сзади кончиками шпаг, этой походочки с развальцем? Так с горькой, но запоздалой досадой недоумевал я немного погодя, когда времени для праздного сетования оказалось у меня предостаточно. Однако Господь или дьявол, или кто там еще неустанно одну за другой отпускает по нашему адресу тяжеловесные шутки, составляющие бытие человеческое. Очень любит смотреть, как из-за собственного нашего недосмотра, высокомерия либо невежества разгуливаем мы по лезвию бритвы.